Глава девятнадцатая «Если я буду хорошо себя вести, мы можем на выходных сходить с тобой в парк?» — спрашивает Лиза, когда я заплетаю ей волосы. «Покататься на роликах, например?» «Конечно, малыш. На выходных я целиком и полностью в твоем распоряжении. Можем сходить в парк, а потом слопать мороженого». «Ура! Я рада, мам!» Дочка обнимает меня за талию. «Беги, Лиз». «Тебе пора на занятия». Произношу негромко и целую ее в макушку после нескольких секунд объятий. «Пока, мамуль, до вечера». Дочка машет мне рукой на прощание и скрывается в подготовительной группе детского сада. Я выхожу на улицу и прогулочным шагом возвращаюсь к дому. Сад находится буквально на соседней улице, поэтому дорога занимает минут пять 7 не больше. У подъезда меня уже ждет черный Мерседес Багримова. Завидев меня на горизонте, водитель выходит из машины и галантно открывает для меня дверцу. Оказавшись в салоне, начинаю дрожать. Не могу поверить в то, что я ввязалась во все это. Тимур умеет быть убедительным. Знает, на какие болевые точки надавить. К тому же. Моя неотрепшая психика после родов и финансовая зависимость сделали свое дело. Я буду вновь работать на Багримова. Буду няней его малыша. Буду видеть этих двоих изо дня в день. Не знаю, как долго это будет продолжаться, но мне уже не по себе. Автомобиль сбавляет ход, когда перед нами начинают маячить элитные многоэтажки. За высокими коваными воротами находятся дома-близнецы. Ухоженная зеленая территория, много деревьев и цветы. Контраст с тем, что я привыкла видеть каждый день, такой резкий, что мне тут же хочется сбежать обратно и отказаться от этой затеи. Но сердце одновременно с этим трепещет от мысли, что мы встретимся с Артюшей. «Тимур Каримович ждет вас», — произносит водитель, открывая для меня железную дверь подъезда. «Какой номер квартиры?» Семнадцать, третий этаж. Спасибо. Благодарю мужчину и прохожу в подъезд. Здесь стерильно и опрятно. Вокруг много комнатных цветов и совсем не пахнет сигаретами. Я не вызываю лифт и решаю прогуляться на третий этаж пешком. Остановившись у нужной таблички, подношу руку к звонку и не успеваю на него нажать, как дверь тут же распахивается. На пороге меня встречает совсем не Багримов. Улыбающаяся женщина примерно лет 50, В белоснежном переднике, с забранными наверх волосами. И я сразу же догадываюсь, что это помощница по дому. «Здравствуйте, вы Яна?» — спрашивает добродушным голосом. «Да, это я. Проходите. Меня зовут Людмила, и я работаю на Тимура Каримовича вот уже три года». Переступив порог обители Багримова, я удивленно открываю рот. Я ждала, конечно же, что квартира его будет роскошной, но не ожидала, что настолько. Высокие светлые потолки, нестандартные аксессуары, абстракции и граффити, деревянная мебель и стены с кирпичной кладкой. Не знаю, как называется данный стиль интерьера, но он определенно мне импонирует. Людмила помогает снять джинсовую куртку, вешает ее на плечики в прихожей, Выдает комнатные тапочки и показывает, где здесь находится ванная комната, чтобы я смогла вымыть руки. После того, как смываю с кожи ароматную пенку, смотрю на себя в зеркало. На лице не грамма макияжа, а волосы собраны в тугой пучок. На мне простая и свободная одежда, чтобы было удобно возиться с малышом. Я выключаю воду, вытираю руки о мягкое полотенце, пахнущее кондиционером, и толкаю дверь от себя. Делаю шаг вперед, рассматриваю красивый пол в коридоре, и прежде чем столкнуться с преградой, думаю о том, что в свою квартиру, которую я в скором времени приобрету, хотела бы точно такой же. Я медленно поднимаю свой взгляд вверх и инстинктивно отступаю назад, потому что прямо передо мной стоит Багримов. И это в его грудь Я только что уткнулась лицом. На нем дорогой деловой костюм, белоснежная рубашка и черный галстук с отливом. «Доброе утро. Извините, я не увидела вас. Здороваюсь с работодателем и встречаюсь с его дьявольским взглядом». Тимур смотрит так открыто и пристально, что меня пробирает до костей. Хочется вернуться в ванную комнату, закрыться на щеколду — И сидеть там до тех пор, пока хозяин квартиры отсюда не уйдет. Но я понимаю, что общаться нам все же придется. Это обратная сторона медали моей идеальной работы. Пока Артур спит, Людмила введет вас в курс дела, позабыв о вежливости, произносит Тимур. Хорошо. Ближе к обеду придет моя личная помощница, чтобы заключить договор. Внимательно изучите его перед тем, как подписывать. Продолжает не прекращая на меня смотреть. А сейчас я тороплюсь на работу. До вечера, Яна. До вечера. Киваю, опустив глаза в пол и сдавшись под его напором. Сейчас начальник аудиторской компании, в которой я работала, не выглядит в моих глазах таким уж страшным и строгим. Щуплый старикашка был крикливым и требовательным, заставлял переделывать работу несколько раз подряд. Но он никогда не смотрел на меня таким напирающим взглядом и никогда мои коленки так сильно не дрожали во время общения с ним. Багримов проходит мимо меня, оставляя после себя едва уловимый запах древесного парфюма. Я с облегчением вздыхаю, особенно когда слышу, что тяжелые шаги стихают и щелкает входная дверь. Он ушел, и до самого вечера мы с ним не встретимся. Людмила делает для меня краткую экскурсию по огромной квартире с двумя этажами. Рассказывает, где и что лежит, показывает холодильник, доверху набитый едой, и сообщает, что обслуживающему персоналу тоже можно брать оттуда все, что хочется. А затем она проводит меня в детскую комнату. Она залита солнечным теплом, стены выкрашены в бледно желтый цвет, а мебель идеально сочетается по цветовой гамме. Он еще спит? спрашиваю шепотом у Людмилы. «Да, но скоро должен проснуться. Можешь подойти?» Я вспоминаю, как Лена везла меня на второе плановое УЗИ. Я ехала на заднем сиденье ее Порше и непроизвольно слушала разговор на повышенных тонах с дизайнером. Кажется, ее не устраивал цвет детской комнаты, и она приказывала исполнителю перекрасить стены именно в тот оттенок, который она заказывала. Цвет миндального масла. Где теперь Лена? И почему Тимур оставил собственного сына без матери? Эти два вопроса никак не дают мне покоя. Делаю несколько неуверенных шагов к кроватке, и губы сами плывут в улыбке. Артюша не спит. Он забавно дергает ручками и смотрит прямо на меня. темно серые глазки, которые наверняка в будущем станут такими же черными, как у отца, исследует мое лицо. Я боюсь, что он забыл меня и сейчас расплачется, но ничего подобного не происходит. Тяну к нему руки, прижимаю малыша к себе, вдыхаю его запах и глажу по головке. «Ты определенно стоишь того, чтобы на все это безумие согласиться», — шепчу, едва слышно.